Есть или не есть? Питание в школе, точнее качество еды, Было, есть и остается больной темой для родителей. Да, когда в школах работали повара и еда готовилась на школьных кухнях, было вкуснее. Я застала то время, когда в дежурство классов по школе входила и уборка в столовой. До сих пор это остается одним из самых ярких воспоминаний и страхов моего детства. Две девочки поступали в распоряжение школьной поварихи. Дежурные по кухне должны были загружать грязные тарелки и стаканы в посудомоечную машину. Здоровенная махина занимала почти всю подсобку. Машина грохотала и сдавала страшные звуки, заглатывая в свои недра посуду. В комнатушке было душно, жарко, и стоял такой пар, что дальше тарелки в руках я ничего не видела. Механизм двигался беспрерывно приходилось проявлять сноровку, успевая аккуратно ставить тарелки в резиновые держатели. Я завороженно смотрела, как тарелки уезжают, обмахиваемые резиновыми лентами, и исчезают где-то внутри. На другом конце стояла баба Люся и принимала посуду. Бабу Люсю я не видела, только слышала звук. Она с грохотом укладывала тарелки в ровные стопки. Потом она появлялась и выставляла тарелки на стол. Кто-то из девочек говорил, что баба Люся может за раз унести сто тарелок. Кто-то спорил и настаивал на большем количестве. Но меня поражало не количество посуды и несомненное мастерство бабы Люси, а ее красные воспаленные руки. Лишь один раз я набралась смелости и заглянула по другую сторону посудомоечной машины и попробовала снять одну чистую тарелку с потока. Заорала тут же, выронила и разбила. Тарелка была огненной, такой горячей, что невозможно удержать в руках. Баба Люся не стала меня ругать, только заставила подмести осколки. Мне нравилось дежурить по столовой, смотреть, как баба Люся, С легкостью тягала здоровенные кастрюли, на которых было написано «Компот, первое, подлива». Нравился запах булочек с сахаром, который она пекла по настроению. А настроение у нее случалось через день. Нравилось смотреть, как повариха шмякала. Из кастрюли здоровенный кусок теста, которое разве что не дышало, обминала посыпала мукой договаривалась с ним пришептывала ласкала моим сыну и дочери тоже повезло у них в младшей школе была такая повариха тетя надя она выкормила не одно поколение детей и чуть ли не каждого ребенка знала по имени когда она увидела мою дочь сразу признала в ней васину сестру сын в школьной столовой ел только гречку и пил компот любил пирожки терпеть не мог гуляш за который я бы жизнь отдала один раз тетя надя дала мне попробовать умереть не встать но вася не признавал еду под соусом никакую тетя надя билась с васей как с родным внуком вся школа ела борщ мой сын пил куриный бульон который для него персонально варила повариха Тетя Надя пекла такие пирожки с повидлом, с капустой и яйцом, яблоками, что за ними выстраивалась очередь из родителей. Тогда еще можно было спокойно зайти в школу и купить пирожок в столовой. Не существовало ни турникетов, ни пропускной системы по карточкам. Никто не требовал паспорт. Брали по пять-десять штук пирожков с разными начинками парочку уминали в ожидании детей. Ни одно детское мероприятие, от торжественной линейки до празднования 8 марта, не обходилось без школьных пирожков, которые покупались на весь класс, каждому по два. На Новый год просили повариху испечь большой яблочный пирог, который съедался мгновенно. Вася с возрастом стал всеядным. Сима же остается избирательной малоежкой. Мясо только в виде котлеты, и то через силу. Рыба только с большим количеством компота. Огурцы без кожуры, помидоры без мякоти. Регулярные занятия спортом не способствуют появлению у нее аппетита. Тренеры ее хвалят. Она не разъедается. После каникул не появляются ни живот, ни попа. Она растет, тянется вверх, но стрелка на весах не меняет своего значения. Как будто все для спорта. Идеальная фигура, конституция и добровольное сидение на диете. Если честно, я надеялась, что школа ее переучит в смысле питания, а спортивные нагрузки заставят прятать сладкое под подушкой и заглатывать любую еду, не жуя. Дочери уже одиннадцать, а я по-прежнему не знаю, чем её накормить. В младшей школе, благодаря тёте Наде, детей кормили очень вкусно. Манная каша, омлеты, какао на завтрак. Хлеб лежал на отдельной тарелке. Бери сколько хочешь, как и добавку. Сима не ела. Повариха решила, что отныне цель её жизни — накормить эту девочку что хочешь скажи просила тетя надя нависая грудью над головой моей дочери я дома приготовлю и тебе принесу что любишь сима молчала лишь бросила взгляд на еще одну тарелку на которой лежал нарезанный тоннюсенькими ломтиками плавленый сырок сыр тетя надя поймала ее взгляд с того дня У моей дочери было персональное питание. Тетя Надя укладывала кусочки плавленного сыра даже на манную кашу. И лишь в таком сочетании Сима соглашалась съесть хотя бы половину порции. гречки гречке ее тоже приучила повариха, посыпая сверху натертым на терке сырком. Дочь попросила меня купить ей... Столь полюбившийся плавленый сыр. Я смела в магазине все образцы, которые нашла, включая знаменитый сырок «Дружба». Его еще нам давали в школе. Ни один по вкусу не совпал. Я пошла в школу, чтобы спросить у поварихи, какой именно сыр едят дети. Оказалось там во время завтрака. И все видела собственными глазами. Моя дочь и еще одна девочка, такая же светящаяся, как Сима, подошли к сахарнице, которая стояла на отдельном столе. Девочка сделала вид, что просто проходила мимо. Цапнула кусочек рафинада, молниеносно засунула в рот и спрятала за щекой. Сима так и стояла, не решаясь на воровство сахара. «Гимнастки — Гимнастки! — с тяжелым вздохом сообщила мне повариха. «Бедные девочки. Ножки как палочки. В чем душа только держится? Я им эту сахарницу специально выставляю, чтобы хоть сладенького поели. Твоя не ест. Даже кусочек за все время не стащила. Даня, тебе нельзя какао». Тетя надя несмотря на свой уверенный центнер веса, прытко подскочила к кастрюле с какао и заслонила ее своим телом. Даня пытался поднырнуть под руку поварихи, но не получилось. «Ему нельзя, аллергия», — объяснила мне тетя Надя. «Бедные дети, все аллергики. Одному то нельзя, а другому это. Даже молоко некоторым нельзя». но вот скажи, разве раньше такое было?» «Да мы про аллергию ничего не слышали». «Да, были диатезники, но один на всю группу. Я же в детском саду еще работала. Да если бы мы не по ГОСТу приготовили, так нас бы тут же в тюрьму посадили. А сейчас все жалуются, невкусно, плохо готовим, дети не едят, но своротят. Помнишь, как все ко мне за пирожками приходили? Потом запретили за деньги продавать. Теперь вот вроде опять можно. Или нельзя?» Скоро меня вообще уволят за ненадобностью. Всё готовое привозить будут, без вкуса и запаха. Ну скажи, хоть один ребёнок моими пирожками отравился? Да я ж сама лучше пойду, отравлюсь, чем ребёнку наврежу. О, твоя-то запеканку съела. Представляешь? У меня прямо праздник был. Ты и дома сделай, ванильку добавь. Тетя Нать, да я за вашу манную кашу «Жизнь готова отдать», — рассмеялась я. «Но ты не сравнивай. Ты другое поколение. Вы вечно голодные ходили», — отмахнулась повариха, хотя ей был приятен комплимент. «Вам что ни дай и все вкусно. А сейчас дети избалованные, закормленные. Но неправильно их кормят. Сколько я с невесткой ругалась. Она ж моего внука как на банке посадила». Так дитё ничего, кроме банок, и не видела. Я невестке говорила, ты сама банки-то эти пробовала, нет? Ну разве сложно фаршик домашний сделать? Или сок самой отжать? Они же в банке даже фрикадельки запихивают. Внук толстый, раскормили. Ходить поздно начал, потому что ему тяжело было. Я что не скажу, сразу скандал. Невестка в слёзы. Сын велел мне не вмешиваться. Ну, я и не лезла. Как внучок ко мне приезжал, я ему и морковки натру с яблочком, и котлетки паровые сделаю. Понятно, что после меня он дома не ел, отказывался, ему невкусно было. И опять я виновата. И сбаловала. Невестка кричала, что у нее нет желания у плиты стоять. Она саморазвитием занимается. Так в чем проблема? Кашу ребенку навари нормальную. И развивайся, сколько влезет. Супчик да пюрешку. Много ли времени надо? Слава богу, в садик внучка отдали. Он там хоть похудел. Потому что садик старый. Там тоже по госту детей кормит Такой мальчик стал хороший. Хоть бегать начал. А невестка опять вся в претензиях. Плохо в саду кормят. Добавку не дают. Внук домой приходит и есть просит. Она ему сосиски сварит, он и рад. А где сосиски и где мясо, ты мне скажи. Ну, вон смотри. И где только взял. Что мне с этим делать? Даня, лишённый какао, отошёл в сторону и засовывал в рот шоколадку. А потом родители скажут, школа виновата, — возмутилась тётя Надя. Я вышла из столовой и дошла до рекреации. Дети сидели на диване. Соня жевала булку, которую ей, судя по комплекции, есть наверняка было нельзя. «Сонечка, тебе булку-то можно?» – спросила я. «Мама говорит, что нет, а бабушка, что да», – ответила Соня. В обеденный перерыв я зашла в столовую и не поверила своим глазам. Сима ела пельмени со сметаной. «Впервые в жизни!» Оказалось, что пельменями Симу решила накормить ее лучшая подружка Лиза, которая тоже не могла поверить в то, что существуют в природе девочки, никогда не пробовавшие пельменей, и решила исправить это недоразумение. Такое я видела только на спортивных сборах, когда тренеры лишили Симу всех гарниров, кроме гречки, и посадили на белковую диету. Мясо и рыба в любых количествах. Дочь, которой я дома засовывала фарш в макароны, лишь бы она хоть что-нибудь проглотила, покорно давилась отварной куриной грудкой без всякого соуса. Тренеры следили, чтобы Сима доела. После тех сборов я наслаждалась готовкой ровно неделю. Ставила на стол тарелку с супом, возвращалась к плите, чтобы положить дочери второе и уже на полдороге от стола к плите, а это приблизительно полтора шага, видела, что она доела суп. Я не успевала повернуться, как она ставила в мойку пустую тарелку. Но буквально через неделю Сима вернулась к своим прежним пищевым капризам. Я снова кружила вокруг нее, приговаривая. «Котлета, котлета, еще один кусочек!» Иметь ребенка-малоешку да еще спортсменку, испытание не для слабонервных. Я покорно сдавала деньги на все выпускные и праздники в школе. Родители заказывали детям пиццу, роллы, мини-шашлыки, гамбургеры, картошку фри. Ничего из этого дочь не ела. Она сидела за общим столом для виду. Когда дети отправлялись беситься, я доставала из сумки контейнер и тайком кормила ее гречкой и котлетами из индейки. Я проводила эксперимент еще с сыном в подобной ситуации и точно знала, он бы упал в голодный обморок, но не стал есть то, что не хочет. У дочери оказались и другие проблемы. Она могла не есть, потому что на столе не было ножа, например. А она привыкла есть приборами, гречку ложкой, да ни за что, руками Шпажку с шашлыком Сима уже лежала в обмороке. Это не капризы, не избалованность, свойства натуры, характера, сочетание генов. Ее отец тоже ни за что не возьмет еду руками. Попав на необитаемый остров, супруг бы умер не от того, что не смог добыть еды, а от отсутствия ножа и вилки. Многое, конечно, поменялось. Я впервые попробовала йогурт в 15 лет. Что такое киви, узнала в 16. Даже не подозревала, что бананы могут быть желтыми сразу, а не после того, как полежат неделю на подоконнике. В детском саду самым вкусным угощением считались сушеные яблочные дольки из смеси сухофруктов для компота и выловленные из того же компота вареные абрикосы. Да мне и сейчас вкусно все. «У меня юбилей был», — сказала тетя Надя, к которой я по привычке заглянула поздороваться. Семьдесят исполнилось. Вот радуюсь, что еще нужна, работаю, и пока не гонят на пенсию. Но, знаешь, тяжело стало. Родители другие. Сразу скандалят, пишут в инстанции. А как я им объясню, что я детей уже пятьдесят лет кормлю? Каждого помню. Вот Вася твой. Как он? Неужели уже студент? Вот время летит. Когда Сима в столовую вошла, я сразу поняла, что она твоя дочь. Такой зверек пугливый сидел за столом, лишний кусочек хлеба боялась попросить. Если ей не положишь, так сама ни за что не возьмет. Не хватанет без разрешения, не то что некоторые. Есть такие, выживут, голодными не останутся. Твои нет. Слишком воспитанные. Им бы наглости у кого-нибудь занять. Так в жизни легче будет. Сейчас я хоть спокойно. Сима твоя ест. Не все, но хоть что-то. Родители жалуются, что столовые плохие стали. Это не столовые, это продукты плохие. Вот ты, твое поколение. Пенку на молоке терпеть не могли. А сейчас... Пади, поищи такое молоко чтобы пенку дало и родители другие папы с мамами особенно те кто в разводе друг с другом договориться не могут что можно что нельзя ребенку а потом от нас требуют чтобы дети ели я не боюсь проверки не боюсь что уволят боюсь что следующее поколение детей моих пирожков уже не попробует и не узнает что такое Пенка на молоке.